Дед развел руки и призвал Бога, именуя его колебателем земли, собирателем волн, братом царя Зевса и супругом матери Део, пастырем кораблей и конелюбивым. Я услышал ржание, доносившись из сосновой рощи, где стояли колесницы с упряжками, готовые выкатить на ристалище, дабы почтить Бога. Царь, конь! поднял благородную голову и ответил им негромким ржанием. Молитва оказалась долгой. Я отвлекся, но, наконец, по интонации понял, что сейчас все закончится. «Да свершится все, владыка Пасейдон! По, по молитве нашей и прими же от нас сие приношение!» Дед протянул руку, Кто-то вложил в нее огромный нож мясника с остро заточенной блестящей кромкой. Рослые мужи сжимали в ладонях веревки из бычьих шкур. где то пробовал лезвие и, словно в колеснице, расставил ноги. Удар вышел отменным. Я и сам, когда все Афины смотрят на меня, бываю доволен, если получается не хуже. Но Тот удар я помню до сих пор. Помню, как будто учуяв свою погибель, конь взвился на дыбы и увлекая мужей, словно бессильных мальчишек, как открылась на белом горле кровавая рана, распространяя теплый противный запах, как погибла краса, иссякла отвага, отхлынулась сила, как горевал я, когда он пал на колени, и уронил светлую голову в пыль. Кровь эта, казалось, исторгла из груди мою собственную душу, словно бы проливала ее мое сердце. Я ощущал себя новорожденным, покоившимся в материнском лоне и вдруг извергнутым туда, где его пронзает насквозь холодный воздух и яркий свет слепит глаза. Но между мной... И матерью, стоящей среди женщин, содрогался в крови поверженный конь, а возле него возвышался дед с обогрённым ножом в руках. Я поднял глаза. Диокл, непринужденно опершист на копье наблюдал предсмертные судороги коня. Лишь пустые глазницы в леопардовой шкуре и сверкающий взор Золотой змеи встретили мой взгляд. Дед зачерпнул вина из чаши с приношением и вылил его на землю. Мне показалось, что из руки его хлынула кровь. Запах дубленой шкуры на щите диокла смешивался с испарением его мужского тела и сливался в моих ноздрях с запахом смерти. Дед отдал кубок служителю и поманил меня. Диокла переложил копье в другую руку и взял меня за руку. — Пошли, — сказал он. — Отец зовет тебя, сейчас ты примешь посвящение. — Такой же, как царь конь, — подумал я. Яркий день померк перед моими глазами ослепленными слезами горя и ужаса. Дёкал повернул щит на наплечной перевязи, прикрыл меня им, как домиком из шкуры, и утер мои слезы жесткой молодой ладонью. «Веди себя, как подобает», — сказал он. «На тебя смотрят. Ну же, разве ты не воин? Это же просто кровь». Он отвел щит, и я увидел, что глаза всех устремлены на меня. Увидев обращенные ко мне взгляды, я сразу пришел в себя. Сыновья богов ничего не страшаться, теперь не узнают это, что бы ни случилось. И хотя в душе моей было темно, нога сама собой сделала шаг вперед. И тут я услыхал звук прибоя в своих ушах, ритм и волну, поднимающую и несущую меня в тот день, Я впервые услышал ее. Я шагнул, покоряясь волне, которая словно проломила передо мною стену, и Диокло повел меня вперед. Во всяком случае, я знаю, что меня вели, был ли то мой дядя или же бессмертный, принявший его обличье, как умеют делать боги, и я понял, что, оставшись один, более не одинок дед погрузил свой палец в жертвенную кровь и начертил на моем лбу трезубец а потом вместе со старым канадисом отвел меня под соломенную крышу покрывавшую священный источник и опустил в воду положенное по обету приношения бронзового быка с позолоченными рогами когда мы вышли наружу Жрецы срезали с поверженной туши долю Бога, и запах горелого жира уже наполнял воздух. Но расплакался я, наконец лишь вернувшись домой, когда мать спросила, ну и как это было? Уткнувшись между грудей, окутанных светящимися волосами, я рыдал, словно желая омыть свою душу водой. Она отвела меня в постель и попела, а когда я успокоился... — Молвила. — Не печалься от царь коне. Он отправился к матери земле, геи, породившей всех нас. У нее тысячи тысяч детей, и она знает каждого. Здесь для него не было достойного ездока, а там она отыщет ему великого героя, сына южного солнца или северного ветра, который будет ему другом и господином. Они будут мчаться целыми днями, не зная усталости. Завтра ты отнесешь богине дар для него, а я скажу ей, что он от тебя. На следующий день мы вместе спустились к камню скорби. Он упал с неба давным-давно, в незапамятные времена. Стены дворика, окружавшего камень, утонули в земле и просли мхом, шум дворца уже не доходил сюда. Здесь, в норе между камнями, жил священный змей, но он показывался лишь моей матери, приносившей ему молоко. Мать положила на алтарь мой медовый пирог и сказала богине, кому он предназначен. Уходя, я оглянулся на свой дар, оставшийся на холодном камне, и вспомнил живое дыхание на моей руке, прикосновение теплых мягких губ. Я сидел, окруженный домашними псами, возле двери, ведущей великий чертог, когда вошел дед и обратился ко мне с приветственным словом. Я встал и ответил. Никто не смеет забываться перед царем. Однако глаза мои были опущены долу, я водил пальцем ноги по трещине в плите пола. Псы помешали мне услышать его шаги, иначе бы я просто ушел. Если уж даже он способен на такое, думал я, как можно доверять богам? Дед снова что-то сказал, не поднимая глаз от земли, я ответил ему коротким «да». Я просто ощущал, как он в задумчивости возвышался надо мной. Наконец дед произнес, «Пойдем-ка со мной». Я последовал за ним по угловой лестнице в его собственный покой наверху. В нем он родился, зачал мою мать и своих сыновей. В нем же и умер. В ту пору я редко бывал там. В старости же он проводил здесь все свои дни» потому что комната выходила на юг, и труба из печи великого чертога обогревала ее. Царское ложа на дальнем конце, шесть ступеней в ширину, семь в длину, было изготовлено из кипариса, инкрустированного и полированного. На синее шерстяное одеяло, по краю украшенное вышивкой летящими журавлями. Моя бабка потратила полгода труда. Возле ложа стоял окованный бронзой сундук с одеждой деда, а на расписной подставке шкатулка слоновой кости с его драгоценностями. Оружие было развешено по стене. Щит, лук, меч и кинжал, охотничий нож, увенчанный высоким гребнем шлем, из нескольких слоев шкур, покрытый изнутри поизносившейся пурпурной кожей. Больше ничего замечательного не было, если не считать шкур на полу и кресле. Он сел и указал мне на скамеечку возле своих ног. Снизу вдоль лестницы доносились приглушенные звуки из чертога. Женщины оттирали песком длинные, уложенные на козлые столы, и, ругаясь, прогоняли мешавших и мужчин, шаркали ноги, раздавались смешки. Дед чуть наклонил голову к плечу, как старый пес на ступеньке, а потом опустил руки на спины резных львов, служивших подлокотниками кресла, и сказал, — Ну, Тесей, и на что ты изволишь сердиться? Я поднял глаза, но не выше его руки. Пальцы деда легли прямо в пасть льва, но указательно было царское кольцо Трозена с изображением матери Деона на столпе. Я молча потянул к себе медвежью шкуру, лежавшую на полу. «Когда ты станешь царем, — продолжал дед, — то будешь управлять лучше нас, правда? У тебя умирать будут только уродливые и подлые, отважные и прекрасные будут жить вечно. Так ты представляешь себе правление». Я заглянул ему в лицо. Не смеется ли дед надо мной? Выражение на нем было такое, слон бы шрец... С острым ножом только приснился мне. Он протянул руку и привлек меня к своим коленям, запустив пальцы в мои волосы, словно в собачью шерсть, когда его псы являлись напомнить о себе. — Ты знал царь коня? Он был твоим другом. Значит, тебе известно, что он сам выбирал, быть ему царем или нет? Я молчал, вспоминая боевой клич громадного жеребца и его поединки. Ты знаешь, что он жил как царь. Первым подходил к еде, брал ту лицу, которую пожелает, и никто не требовал, чтобы он работал. Я открыл рот и сказал, но ему же приходилось драться за это. Да, верно. Но когда миновала бы пора его рассвета? Какой-нибудь молодой жеребец победил бы твоего друга и отобрал у него царство. Тогда он умер бы жестокой смертью, или же изгнанный своим народом, лишенный всех жен, доживал бы свои дни в бесчестии. Ты ведь видел, каким гордым он был? Он был таким старым, удивился я. Нет... Большая морщинистая ладонь невозмутимо лежала на львиной маске. «Нет, среди коней он был не старше, чем Талос среди мужей. Он умер по другой причине. И я расскажу тебе почему. А ты слушай, даже если не поймешь меня. Когда станешь старше, если я еще буду здесь, то я повторю тебе эту повесть». Если ж ты ее больше не услышишь, то в свое время кое-что вспомнишь. Пока он говорил, между крашенными стропилами жужжала залетевшая внутрь пчела, и звук этот до сих пор пробуждает во мне воспоминания о том дне. «Мальчиком, — начал дед, — я знал одного старика, как ты меня, только он был еще старше, чем я теперь». Это был отец моего деда. Силы оставили его, и он все сидел, или в очага, или на солнце. Он рассказал мне историю, которую я сейчас поведаю тебе, а ты, быть может, однажды передашь ее собственному сыну. Помню, тогда я поглядел вверх, проверяя, нет ли на его устах улыбки. «Давным-давно, — так говорил мой прадед, — Наш народ обитал на северных землях, за Олимпом. Потом он сказал, что наши люди тогда не знали моря и рассердился, когда я усомнился в этом. Но зато у них было море травы, тянувшейся от одной стороны горизонта до другой. Жили они от приплода собственных стад и не строили городов. Когда вся трава была съедена, они перебирались в другое место, обильное травой. Они не горевали по морю, как делали бы мы, и по тем добрым вещам, которые рождает вспаханная земля. Они их не знали, как не знали и многих ремесел, ведь они были скитальцами. Но над ними всегда было широкое небо, устремляющее человеческий разум к богам и свои первые плоды они отдавали вечно живущему Зевсу, посылающему дожди. Во время странствий знать ездила в колесницах, охраняя стада и женщин. Они, как и теперь, принимали на себя груз опасности. Такую цену платят мужи за честь. И по сей день, хотя мы живем на острове Пелопа, Возводим стены, сажаем ячменя оливы. Кража скота все равно карается кровью. Но конь — это еще большее. Кони помогли нам отобрать эти земли у берегового народа, жившего здесь до нас. Конь — это знак победителя, и это помнит сама наша кровь. Постепенно эти люди стали уходить на юг, оставляя свои прежние земли. Может быть, Зевс не посылал им дождя, или народу сделало слишком много, или же на них напирали враги. Но прадед мой говорил, что шли они по воле всеведущего Зевса, потому что здесь обитали их Мойры, богини судьбы. Он задумался и умолк. Я спросил, а что это такое? Мойра, — проговорил он, — это законченный облик нашей судьбы, контур, охватывающий ее. То, что предназначено нам богами, та часть славы, которую они выделяют нам, предел, которого мы не должны переходить, предреченный конец, все это и есть Мойра. Я подумал над его словами, однако понять их мне было не по возрасту. А кто говорил им, куда идти? Владыка Посейдон, который правит всем, что лежит под небом, суши и морем. Он отдал приказ царь коню, и тот повел людей. Я распрямился. Эти слова были понятны. Когда им были нужны новые пастбища, коня отпускали на волю, и он заботится о своем народе как-то советовал Бог, вынюхивал пищу и воду. Здесь, в Трезене, когда царь-конь замещает Бога, его ведут по полям и через брод. Так делается в знак памяти. Но в прежние годы он бегал свободным. За ним следовало знать, чтобы пробиться с боем там, где ему преграждали путь. Но лишь сам Бог говорил коню, куда надо идти. И потому, прежде чем отпускать коня, его обязательно посвящали. Ведь Бог вселяет свои желания только в свое. Способен ли ты это понять, Тесей? Ты, ты знаешь, когда Диокла охотится, а Арго загоняет добычу для него Но ради тебя не станет этого делать. А сам Арго способен добыть лишь мелкую дичь. Но, будучи псом Диокла, он знает его замыслы. Царь-конь показывал путь. Знать расчищала его. А царь вел народ. Когда работа царь-коня завершалась, его возвращали Богу. Как ты видел вчера? И в те дни... Говорил мой прадед. Так поступали не только с царь конем, но и с царем. Я поглядел вверх, удивляясь, но не очень. Нечто, коренящееся в душе моей, не считало подобной обычай странным. Дед кивнул и провел пальцами по моей голове, так что меня защекотало шею. «Кони слепо идут на жертвоприношение». Но людям боги дают знания. Когда царя посвящали, он знал свою Мойру. Через три года, или семь, или девять, каков был обычай, правление его кончалось. И бог призывал его, и царь шел своей волей. Иначе он не родился бы для такого дела, и дар предводительства над людьми не был бы не спослан ему когда начинали выбирать среди царской родни, искали того, кто предпочтет короткую и доблестную жизнь и скорую встречу с Богом, долгим приуратностям повседневного существования, жизни быка, отъедающегося в стойле. Пусть обычаи меняются, Тосай, но суть их остается неизменной. Запомни это, даже если ты не понял меня. Я хотел было сказать, что понимаю его, однако мною владело молчание, подобающее гостю священной Дубравы. Потом обычай переменился. Быть может, однажды им пришлось пощадить царя, когда война или мор не оставили живых среди его родни, или же Аполлон открыл им тайны, и люди перестали приносить в жертву царя в назначенный срок». Его хранили на крайний случай, чтобы умилостивить подобные жертвы богов в великом их гневе, когда они не посылали им дождя, или погибал их скот, или же во время жестокой войны. И никто не мог сказать царю, настало время совершить приношение. Он был ближайшим к богу, потому что принял свою мойру, и он сам Узнавал волю бессмертного. Дед умолк. Я спросил, а как? По-разному. По предзнаменованиям, через оракулов и пророчеству. Или, если Бог приближался к царю по какому-то им обоим ведомому знаку, иногда зримому, иногда слышимому, так остается и по сю пору, Мы знаем, когда приходит наш срок». Я не стал говорить или плакать. Я просто припал головой к его колену. Дед увидел, что я понял его. Слушай и не забывай. А я тебе открою тайну. Главное — не жертвоприношение. Случается оно в юности или в зрелом возрасте, или живок дарует тебе прощение, и не кровопролитие, призывающее на тебя силу. Главное — твое согласие, тасай. Согласие? И готовность. Они смывают с души и сердца все пустое и открывают их Богу. Но на всю жизнь не очистишься. Приходится повторять омовение, чтобы пыль снова не покрыла тебя с ног до головы. Так обстоит дело и здесь. Двадцать лет я правлю в Трезене, и четыре раза отправлял царь коня к Посейдону. Когда я кладу свою ладонь, начало коня дабо он кивнул это делается не только ради доброго предзнаменования я приветствую в нем своего брата перед богом и тем обновляю свою мову он смолк поглядев вверх я увидел что дед смотрит через оконце между двумя окрасными красными колоннами на темно синий контур моря мы посидели немного Дед, играя, перебирал мои волосы, как делает муж, успокаивая собаку, чтобы ее домогательства не отвлекали его от дум. Но мне нечего было сказать ему. Семя ложится в борозду спящим. Наконец, вздрогнув, он распрямился и поглядел на меня. «Ну-ну, дитя, знаки предвещают мне долгое правление, но иногда...» Они говорят надое и уж лучше слишком рано, чем чересчур поздно. Все это еще тяжело для тебя. Он неловко поднялся из кресла, потянулся, направился к выходу и крикнул. Крик его отголосками прошелся по изогнутой лестнице вниз. Быстро взбежавший по лестнице Диокл проговорил «Я здесь, повелитель». «Погляди-ка на этого молодца», — проговорил дед. Вырос уже из всей одежды, а ничего не делает. Сидит с дворцовыми псами и чешется. Забери-ка его и научи ездить верхом».